Глава 3 «Пахан, какого хрена?» прямо да прямотык! Где-то я сегодня такой вопрос уже слышал. Что какого хрена?» «Ты нас здесь для чего собрал? Абрам Моисеевич сказал, что ты позвал всех на общий сбор и намекнул, что будем обсуждать что-то про твой член. Я не понял». Почему мы должны обсуждать это на общем собрании? на всё равно пришёл. И ты припёрся, но для начала зачихал нас всех пивом, а теперь собрался хомячить, пока мы на тебя смотрим. Вот обраша сука. Надо же так меня подставить. Но ничего, ничего. В следующий раз вызову его, пред свои ясные очи, купаясь в бассейне со святой водой. Посмотрим тогда, у кого из нас чувство юмора тоньше. э неуверенно начал я, но меня перебили. «Майор», — подал голос Колян, — «на что ты на него накинулся? Подумаешь, тебе ноги оторвало в бою. Что ты на нём срываешься? В первый раз, что ли? Помер снова, как новенький. А парень переживает, что у него малыш не вырос. А это уже навсегда. Хотя сейчас, бывают делают такие хитрые операции, вытягивают там или даже наращивают, а могут и... «Фу!» — воскликнула Альдия со своего места. «Можно эту гадость без нас обсуждать? Мы пойдём». а вы тут без нас меритесь чем хотите э э опять попытался вклиниться я но опять безуспешно и правильно нечего вам в мужские разговоры лезть потер руки колян давайте быстренько стол накроем по пять капель накапаем, и я вам классную историю по этой теме расскажу представляете мы как то раз со своим другом в армии когда служили попали на патруль границ топаем мы значит по великой русской стене вылавливаем беженцев из европы Немцы всякие, французы, даже несколько парней из затонувшей Великобритании попалось. По стене лезут, зубы скалят, дикий народ, в общем. Мы их спихиваем обратно. Жалко, конечно, а что делать? У самих населения в пять миллиардов не продохнуть. О, о, винцо! Ммм, свиные колбаски жареные. ох горяченькие какие! Вкуснотища! А помните, как мы такими гоботов в нашем замке травили? Первый опыт свой зарабатывали. М да «Хорошие времена были». э э начал я. «Погоди, у меня тост. Выпьем за всё хорошее, что у нас было, и, главное, за то хорошее, что ждёт нас впереди. М, -м, м эх, хорошо пошла». Я, поняв, что собрание плавно перетекает в пенку, встал и решительно объявил. «Друзья, товарищи, я собрал вас вот по какому поводу». «Точно! Колян, ты же начал рассказ по теме сегодняшнего собрания». «Что там дальше было?» «А, да. Топаем мы, значит, топаем и видим особо крупную группу беженцев. Мы, значит, туда, заняли оборону, смотрим на приближающихся людей, а тут откуда ни возьмись за нашими спинами вопят. Аллах Акбар!» «Мы оборачиваемся, а там здоровенный негр стоит, весь увешанный динамитом». Улыбнулся он нам мило так и кнопку нажал. «Наших всех на куски порвало. А я подальше стоял, меня со стены выкинуло». Очнулся только в лазарете, а рядом со мной друган, живой лежит. Вот. По этому поводу у меня есть тост. Так выпьем же за нужный размер. м м, -м. Эх, хорошо пошла. Передайте мне, плиз, вон того виноградику. Стоп. Чё-то я один ничего не понял. Ты про что? При здесь размеры? Как при чём? не понял захмелевший корян. — А, да. Я же не сказал. Ему взрывом всё хозяйство оторвало. Но оно маленькое очень было. Врачи сказали, было бы больше, рана была бы шире. Не успели бы они его до больницы довести истёк бы кровью. А тут повезло ему, что уж говорить. Ни хрена себе повезло. А ничего. Ему потом от того самого негра деталь пересадили. Он даже службу бросил, в порно сниматься пошёл и довольно успешно. Так что... Он успокаивающе похлопал меня по плечу. «Может, всё не просто так? Может, у баков был на тебя какой-то план?» «Так...» — я, расплескивая пиво, поднялся и зарычал. «Во-первых, Колян, я накладываю вето на твои чудовищные истории. Это просто трындец какой-то. А во-вторых, всё у меня в порядке, и собрал я вас совсем по другому поводу». «Ну вот...» — вздохнула Альдия. «А только стало интересно становиться...» «Тьфу ты!» — я устало махнул рукой. «Герцог погиб. Давайте, что ли...» Помянем человека. Раскалённое полуденное солнце пробивалось сквозь залитые крою веки, обжигая глаза. Связанные жесткими кожаными ремнями руки неимоверно затекли и болели. сычковатое бревно, к которому мы были привязаны, немилосердно врезалось в ребра. Разведённый рядом огромный костёр опалял мою исцарапанную соднящую шкуру. Дикие вопли и визг окруживших нас чернокожих, размалёванных дикарей, резал уши. а исходящий от них запах мог бы убить и стада навозных мух. Я с трудом повернул голову и увидел залитое кровью лицо Пофига. Кровь стекала из-за растечённого виска, тонкой струйкой ползла по щеке и, добравшись до кончика поникшего носа, капала на каменную землю. Там собралась уже приличная лужа, но Пофигу было Пофиг, он был в отключке. Поворот головы в другую сторону, и я ловлю быстрый взгляд единственного глаза полуживого майора. Его губы зашевелились, но кроме невнятного хрипа я ничего не услышал. «Что?» «Просыпайся, говорю, — говорю, — вставай!» Я подёрнулась мариом, закрутилась, утаскивая меня в распахнувшуюся чёрную дыру. Последняя мысль, мелькнувшая у меня в голове, была «Господи, это просто сон!» Затем чёрная дыра схлопнулась, утаскивая меня за собой и выбрасывая в реальность. Раскалённое полуденное солнце пробивалось сквозь хрустальный свод пещеры и резало глаза. Связанные жесткими лианами руки неимоверно затекли и болели. Сучковатое дерево, к которому мы были привязаны, немилосердно врезалось в ребра. Полыхающий рядом огромный рюбиновый кристалл опалял мою сцарапанную соднящую шкуру. Дикие вопли и визг окруживших нас остроухих, размалёванных дикарей, резал уши. от исходящего от них запаха стошнило бы и трупоеда. Я с трудом повернул голову и увидел залитое кровью лицо Пофига. Кровь стекала из рассечённого виска, тонкой струйкой ползла по щеке и, добравшись до кончика поникшего носа, капала на землю. Там собралась уже приличная лужа, но Пофигу было Пофиг. Он всё ещё был в отключке. Поворот головы в другую сторону, и я ловлю быстрый взгляд Альдии. Её губы зашевелились. но кроме невнятного хрипа я ничего не услышал. «Что? Да проснись ты уже! Мы по уши в дерьме!» В голове мелькнула мысль. «Господи, это просто сон». Окружающее пространство задрожало, сворачиваясь спиралью и унося меня в другой мир. Свет от раскалённого жерла вулкана пробивался сквозь залитые кровью веки, обжигая глаза. Скованные цепями руки неимоверно затекли и болели. Скала, к которой мы были прикованы, немилосердно врезалась в ребра. Протекающий мимо поток лавы опалял мою исцарапанную саднящую шкуру. Дикие вопли и визг окруживших нас бледных, размалёванных дикарей, резал уши, а исходящий от них запах мог бы убить и личинку навозного жука. Я с трудом повернул голову и увидел, залитое кровью лицо пофига. «Стоп! Я где-то это уже видел!» «Нет, нет, нет!» «Меня который раз утаскивают в непонятное видение». Я крепко сжал веки и вновь открыл глаза. Реальность потекла, но окровавленная голова пофига никуда не делась. Я ещё раз закрыл и открыл глаза. Мы находились в какой-то пещере. Прямо перед глазами ползла колония светляков. Их резкий холодный свет резал глаза. Я повернул голову и огляделся. Противоположной стороны пещеры я не увидел. Она скрывалась в темноте. Но, насколько было видно, весь пол был окутан слоем тончайшей паутины. Этот слой был достаточно толстым, чтобы полностью окутать моё тело, да и тела остальных сокланов тоже. На поверхности оставались только головы, которые, в свою очередь, плавали в зеленоватом тумане, клубящемся над поверхностью паутины. А по телу... А по телу ползало что-то невидимое, но отвратительно склизкое и холодное. Я скрикнул и дёрнулся всем телом, после чего почувствовал себя гулливером, захваченным в плен лилипутами. Вся тело было облеплено тысячами упругих нитей, практически лишающих меня подвижности. Время от времени от меня и остальных по паутинкам начинали скользить голубые искорки, исчезая в темноте. Я повернул голову еще дальше и увидел залитой кровью лицо пофига. Кровь стекала из-за рассеченного виска. Тонкой струйкой ползла по щеке и, добравшись до кончика поникшего носа, капала на паутину. На макушке у него примостилась отвратительного вида здоровенная личинка. Она выпускала из задней части тела паутинку, стягивая ей края раны. Пофиг застонал и начал поднимать голову, но личинка изогнулась, выпустив в его лицо облачко зеленоватого пара. Мак дернулся и вновь обмяк. Я тоже задергался и почувствовал, как по моей груди ползет нечто склизкое. Нити паутины раздвинулись, и на меня уставилась отвратная морда личинки размером в три моих кулака. «Крохобаюн. Уровень 10. КП 200 из 200». Ее склизкое белесое тело изогнулось, и мне в лицо ударила струя газа. В следующий момент я успел закрыть глаза и задержать дыхание. Сквозь прикрытые веки я видел, что личинка внимательно устоялась на меня разбросанными по всей поверхности головы глазками. Я немного подергался, затем голова моя склонилась, упершись подбородком в грудь. боюн удальдарившись моей хреновой актерской игрой, скрылся в паутине. Я же не стал торопиться, дождался, пока появившаяся, будто при плавании под водой шкала количества воздуха почти обнулится и остатками воздуха сдул окружающий меня облачко газа. Немного его всё же попало в мой организм, и на стенах вновь заплясали отблески огня и скачущие тени окруживших нас дикарей, но яростное моргание глазами и пара размашется к движению ушами отогнали отраву от мозга, и реальность вернулась. Стараясь не шевелиться, дабы не привлекать страдающих метеоризмами насекомых, и огляделся. Пофиг в отрубе. Альде, мари Ивановна и Майор тоже. Но вот Колян и Добрейне, кажется, начинают подавать признаки жизни. Как только они очнутся, надо будет вызвать прямо между ними ледяного гобота. Они у нас самые толстые, хоть не обученные, но все же наполовину танки. Ледяная волна 20-уровневого гобота не снесет им и пятой части ХП. А вот мерзкие личинки в радиусе трёх метров превратятся в ледышки. Да и нити, скорее всего, потеряют свою эластичность и разорвутся при первом движении. Колян приподнял голову и задергался Тише, не шевелись! — зашипел я на него. — Да тише ты! Мы в плену и связаны. Будешь дёргаться — нас опять вырубят. Сейчас Добрыня очнётся, и я вызову между вами ледяного гопота. Личинок и паутину должно обезвредить. Дальше дело за вами. Очнулся Добрыня. Я повторил ему свой план, и когда убедился, что до него дошло, начал обратный отчет. Три. Вызываю панель быстрого доступа. Два. Выбираю ледяного гобота. Один. Недостаточно маны для призыва выбранного вами существа. Что за... Я залез в настройки персонажа. Хм, мана на нуле. А нет. Вот появилась одна единичка. Голубые искорки вспыхнули и побежали по паутине от меня в темноту пещеры. «Вот зараза! Эти твари у нас ману откачивают!» Я огляделся еще раз. От всех то и дело шли голубые сполохи. Особенно от пофига. Оно и понятно. Количество маны и ее регенерация у него больше, чем у всех нас вместе взятых. «Ну и...» Скукожившийся в ожидании удара ледной волной, Коляну стоялся на меня. «Чего тормозишь?» «Ваша ж мать! Маны нет! Спеленали нас, будто дойных коров, и ману из нас откачивают в режиме нон-стоп». Я мотнул головой, показывая на побежавшие в темноту искорки. Видимо, движение оказалось слишком резким. Из паутины показалась недовольная морда личинки, и меня вновь обдало вонючим газом. Пришлось на три минуты прервать разговор, хотя Коляну это не помешало задавать глупые вопросы. «А вообще, где мы? И как здесь оказались? И сколько времени мы здесь уже валяемся?» «Хм, а может, вопросы не такие глупые. Жаль, ответить на них у меня не получится». Во-первых, вокруг моей головы витает облачко галлюциногенного газа, а во-вторых, я и сам не знаю ответов. Я поковырялся в закоулках и тупиках своего мозга и понял, что последнее, что помню, это седьмой тост за погибших защитников города и наше дружное решение отправиться в замок, чтобы принести наше соболезнование сыну герцога. Дальше был только туман. Я еще мало подумал и полез в логи игры, где, как это ни удивительно, нашлось часть ответов. Началось все с получения квеста. Получено задание. Зачистка заброшенной каменоломни. Типа задания обычный Описание. Для возведения разрушенной городской стены необходим камень из заброшенной каменоломни, находящийся к востоку от друг мира. За годы, что она не работала, в ней завелись различные вредители. Задача. Уничтожить всех агрессивных монстров на первом-втором уровне шахты и обеспечить безопасность рабочих. Награда. Сто золотых монет плюс 0,2 к репутации с друг миром. Штраф за невыполнение минус 0,3 к репутации с друг миром. Точно, я начал вспоминать. Мы грустной толпой пришли к замку. Урод нас встретил невезучий сержант. На все наши уговоры и угрозы он посылал нас лесом. Мол, Вандербрук в отключке, сын герцога в бою лишился ноги и сейчас мечется в бреду. А сам герцог временно недоступен. На этой мысли меня подкинуло. Точно, сержант сказал, что герцог отмечен великим духом и, погостив у того в гостях, вернётся в этот мир. Через сколько времени, неизвестно, но вернётся точно. «А пока вот!» И он протянул нам перганин с квестом на зачистку каменоломен. После этого мы весёлую толпою, зайдя домой, за согревающими напитками, потопали их зачищать. Облачко перед моим лицом растаяло, и я спросил у остальных. «Слушайте!» «А где эти раздолбаи которые?» «Так ты же их сам попросил к маньяку этому чокнутому сходить. Попробовать добыть о нем какие-нибудь сведения». «Понятно». Я вновь отвлекся, залезая в логи. «Так, что тут у нас?» «Внимание! Вы первыми из игроков зашли в инстанс «Заброшенные каменоломни». Вероятность упадения лута повышена на 25%. Редких вещей на 10%. Легендарных на 2%. Затем шла куча сообщений типа «Вы убили большая серая крыса, уровень 35. Получено опыта 12 тысяч. Вы убили большая серая крыса, уровень 38. Получено опыта 12 тысяч 900. Вы убили большая черная крыса, уровень 44. Получено опыта 16 тысяч 200». И так далее, и так далее. А затем и такая. Поздравляем! Первый уровень зачищен. Найдено тайники. Три из двенадцати. Поздравляем. Второй уровень зачищен. Найдено тайники. Один из пятнадцати. Поздравляем. Задание. Зачистка заброшенной каменоломни выполнена. Награду можно получить у сержанта Сискотрасса. Чего? Этого бедолагу Сискотрассом зовут? Понятно, почему он такой злой постоянно ходит. Сержант Сискотряс. Ну да ладно, бог с ним. «Как мы здесь-то оказались? Где бы это здесь не было?» В голове булькнуло, я вспомнил. Мы в самом конце пещеры, стоим над грудой дохлых крыс, только что получив сообщение о выполнении задания. Колян предлагает тост за крепость мужских чресел, мы поднимаем кубки, и мой взгляд упирается в темную расщелину под самым потолком. Помню мелькнувшую мысль. «Тайник!» «Коих мы нашли совсем мало, а жаль!» «В найденных тайниках были и деньги», и пара неплохих орочих кинжалов, больше похожих на две небольшие сабли. «Люди, я полез смотреть в тайник. <как> Сори. Да кунда ты понизишь, в лес нудный маг. Ты же уже лыка не вяжешь. Да я... <как> Сори еще раз. Трезвее всех трезвых. Ага, тогда закрой глаза и попробуй дотронуться до кончика носа указательным пальцем. Да легко. а Ай, твою мать! Я, кажется, себе глаз выколол. Включите свет, ничего не вижу». в общем в итоге мы выбрали самого легкого и самого слабого и забросили его в дыру оттуда сразу же послышались вопли звуки ударов и прерывистые матюки затем раздался особенно громкий удар и неверно мигающий свет бьющий из трещины погас окончательно мы лишившись единственного источника света вспомнили что последний факел догорел у нас еще на первом уровне пещеры и матеря на чем свет бестолкового мага на ощупь полезли его искать идея была конечно так себе Во-первых, сразу возле входа расщелина уходила практически вертикально вниз, а падающий на тебя с пятиметровой высоты огр это то еще приключение. А во-вторых, когда мы смогли выковырять из-под себя еле живого мага и привели его в чувство, оказалось, что никто из нас не остался наверху в пещере, а все сверзлились оттуда сюда. И это сюда было очередной пещерой, уходящей в темноту, а оттуда — это дыра в потолке пещеры на высоте пяти метров. Небольшой осмотр местности показал, что дальше двигаться можно только в одном направлении. Туда мы и двинулись. Долгое время ничего не происходило. Мы также шли по пещере, влажные стены, которые поросли мхом и лишайниками. Из живности только жирные личинки, медленно ползающие по чахлой растительности. Затем, за несколько секунд, все разительно переменилось. Со всех сторон в нас ударили струи зеленоватого газа, в котором тут же показались смутные тени вооруженных дикарей. Нас связали и кинули около откуда-то взявшегося здесь костра. Всё было именно так. Или, по крайней мере, так я себе это запомнил. «Ну и э, чего застыл?» Логи смотрел, вспоминал, как мы тут оказались. «Чего тут вспоминать? Мы в одной связке по подземной реке шли. Она возьми и под землю уйди. Течение меня сбило и за собой уволокло. А вас всех след за мной утащило». «Колян, у тебя белые горячки, что ли? Какой на хрен водопад?» «Мы же портал нашли, вступили в него, а уже здесь!» «Да нет!» — присоединился майор. «Мы же на гигантских летучих мышах сюда спустились! Помните, как девчонки визжали, как резанные прямо?» «Так, а я помню, что нас дикари какие-то связали и сюда притащили!» Все замолчали. «В общем, понятно, что было не так уже важно. Важно, где мы сейчас и что нам делать!» «Пахан!» — опять влез Колян. Помнится, ты недавно говорил, что ты типа тактик, и у тебя хорошо получается вылезать из жопы, в которую ты сам же и залез. Ну так вот, это она, классическая такая, во всей красе, размера XXXL жопа. Ну так давай, как будешь нас отсюда вытаскивать? Есть у тебя какой-нибудь план? Или это опять твой пустой трёп? Есть, конечно. Первым делом тебе надо высвободить из паутины свою правую руку и попробовать выдрать из неё пофига. Как только по ней перестанет уходить мана, у нас будет целый боевой маг в распоряжении. Давай, начинай прямо сейчас. Паутинное одеяло вокруг коляна заколыхалось, и из него сразу же показалось десяток белесых личинок. Они угостили коляна удесетерённой дозой газа, и тот моментально отключился. Вот так. А теперь, когда наш похмельный друг лишился возможности задавать свои глупые вопросы, давайте обсудим реальные способы освобождения. Мы оплетены миллионом нитей паутины, который одновременно не способен порвать даже самый сильный наш боец. Магия утекает из наших тел сразу после появления. А стоит нам хотя бы дернуться, как нас тут же вырубают газом, отправляя в мир наших фантазий. Теперь вопрос. Так каким образом мы можем выбраться из этой ловушки? Э-э-э-э. Совершенно правильно. Никаким. Так что связываемся с раздолбаями, пусть находят что-нибудь типа противогазов и идут нас выручать. «И как ты собираешься с ними связаться?» «Через этого гада, Абрам, так его мать Моисеича!» «Каким образом? Он же только с членами клана нас может связать!» «Так ты же их к нам принял! Я видел нашу фирменную ауру на них во время их разговора с Драконом Смерти!» «Они не в нашем клане!» — уведомил меня майор. «Я не могу принимать новых членов в клан. Может, у тебя есть такая функция, как у главы клана? А у меня нет!» «А как же аура?» «Аура?» сауры всё просто. У них заклинания обычные, в колечке есть. Если кто-то добровольно поделится, они на один час могут получить чужое умение. Вещь отличная, конечно, но в этом мире, я думаю, немного найдётся желающих лишиться нужного умения даже на час. Так что получается? О том, что мы здесь знаем только мы и гадский сержант Сиськотряс, который нас откровенно недолюбливает? Ага, кажись мы застряли тут надолго. Возможно, придётся ждать, пока кто-нибудь из нас не помрёт с голоду и не возродится дома». Я вспомнил, как личинка подлатывала кроточащую рану пофига, и мне пришло в голову, что они явно заботятся о своих батарейках. С них станется нас накормить, может, даже насильно. В общем так, раз уж мы все здесь, и у нас выдалась свободная минутка, а может, час или день, неделя, месяц или даже небольшая вечность, давайте всё же проведём собрание, которое я хотел провести вчера. Прошел час. Майор закончил рассказывать, как они воплотили на скорую руку состряпанный план по пленению малыша в теле дракона, основанный на его плохом знании местных игровых законов, без безостенчивой лжи и куче откровенного уранья Я рассказал о том, как прошел бой с единорогом, и о том, что его пришлось отпустить. Потом Добрыня начал свой рассказ. Выполнив свое социальное задание на восстановление города, он получил подтвержденное звание кузнеца, возможность обучения в гильдии, и десяток первоначальных рецептов на броню и оружие. Их-то изучением он и занимался, когда началось нападение на город. Перебежавшие наставники поволокли его к стене по пути в темпе вальса, вводя в курс дела. Ещё во время обучения ему поведали о том, как кузнецы разных народов работают с мифрилом Материал крайне твёрдый и практически не поддающийся обработке, но со временем были найдены подходящие способы. Гномы ещё до того, как их изгнали из гор, задействовали для этого огромные механизмы с бойками из самородного мифрила. Орки использовали для этого горных троллей, опаивая их дурманящими настойками, на короткое время многократно увеличивавших их силу. Люди пошли путем использования кузнечной магии. Вокруг одного самого большого и тяжелого кузнеца выстраивается круг его коллег. Те со всей дури лупили в землю, затем с помощью нехитрого умения объединяли свои силы и передавали их одному человеку. Тот, заряженный их энергией, мог нанести удар равной определенной части общего урона. Это они решили провернуть против нападающих. И, как ни странно, у них все получилось. Правда, только один раз, после чего был затоптан здоровенной ящерицей. «Пахан!» — ох ты ж, опять недовольный колян очнулся. «Ты подставил меня!» — начал возмущаться он, но я не дал ему закончить обвинение. «Сзади, берегись, колян!» Тот отчаянно задёргался, пытаясь повернуться и посмотреть, что за ужас подкрадывается к нему сзади. Зволнованный дёрганьями десяток личинок опять вынырнул из паутинного одеяла и угостил нашего паладина галлюциногенным газом. «Ха!» — глядя на отрубившегося коляна, воскликнул я. Четвёртый раз подряд на одном и том же поймался дубинушка. А вот здоровье у него, как у слона. Газа на двадцать минут всего хватает. А наш хилый пофиг, он уже второй час очухаться не может. Я залез в инвентарь, глянул на обратный отсчёт тикающих там часиков. «Нормально. Восемнадцать минут осталось. Как раз все очнутся, тогда и начнём». «Ага, нормально. У меня нос чешется уже как полчаса. Я уже готов всех убивать, а ты говоришь ещё восемнадцать минут. Я даже готов согласиться на то, чтобы эта отвратная личинка мне его своим слизистым пухом почесала». «Фу, ну ты извращенец». «Скажи лучше, что мы с этим манеком делать будем?» «Малыш грёбаный! Сволочь последняя! Да ещё кликуха дурацкая какая-то!» «Он что, в реале, со шкаф размером был?» «Да нет! Нам фотки его показывали. Обычный, невзрачный. Глянешь, а через пару минут и не вспомнишь, как выглядит. А вообще нам про него почти ничего не рассказали. Накачали патриотическими речами, одели, обули и сюда закинули». Я даже не знаю, человек он тут, орк или ящерица, какая подземная. Но, похоже, отправляющие сами этого не знали. В общем, всё как обычно. Пойди не знаю куда, убей не знаю кого. Надеюсь, раздолбаев получится хоть что-нибудь о нём разузнать, пока он пьяный. Место его обитания хотя бы. После того, что он с друг миром сделал, можно и местных на войну с ним будет подтянуть. Не знаю. В ближайшие три недели вряд ли это получится. Вот, ловика На периферии зрения замигал конвертик. Я вытащил его перед своей ясной очей и открыл. Блин, как почту нам восстановить, так хрен. Приходится через засранца Брашу общаться. А как заданием поделиться, только это пожалуйста. Внимание! Вы присоединились к выполнению квеста. Королева ползунов, часть 6. Задание. Вы должны убить королеву ползунов до того, как она отправит трой в очередную вылазку. Оставшееся время. 19 дней. 16 часов 15 минут. Ранг квеста легендарный. Описание. Через данное время у ползунов появятся новые выводы элитных особей. Принцессы, наместницы, танкеры, демиурги и так далее. И они вновь будут готовы к атаке. Где произойдет следующий прорыв тварей неизвестно. Необходимо уничтожить королеву до истечения этого срока. Малой группой выполнить это задание крайне сложно. Найдите себе союзников. Награда. «Титул барона — малый город в управлении, временно заблокировано из-за смерти квестодателя, штраф за невыполнение, снижение репутации с королевством людей». «Я не понял. Это что такое?» «Нос чешется, сил нет. Убить кого-нибудь готов за то, что вы почесали». «Хватит мне зуба заговаривать. Что это такое?» «Да вот, понимаешь...» Упершись взглядом в затянутый паутинный потолок пещеры, ответил майор. Мы, когда прибытие единорога ждали, нечаянно с герцогом, ныне временно покойным, пересеклись. Вот он нас и озадачил этим квестом. И не спросил, хотим мы браться за это или нет. — Да вы что, совсем с ума посходили? — завопил я. Но вылезшая личинка и струя газа, пущенного мне в лицо, заставили резко захлопнуть пасть. Но, видимо, мое лицо было достаточно красноречиво, и майор решил объясниться. — Да знаю я, знаю. Не собирался я его брать. Но сам посуди. Из столицы помощи не дождаться. Похоже, они противоборство с дворфами проигрывают. Все силы на войну уходят. Город после их прошлой атаки ещё не отошёл. А после сегодняшнего вообще, дай бог, если один из десяти стражников выжил. Армейский лагерь тоже почти полностью уничтожен вместе со своими обитателями. Вот герцог от безысходности на нас и повесил этот чёртов квест. Облачко газа развеялось, и я сразу потихоньку завопил. «Да ты видел этих тварей? Ты с ними сражался?» «Я вторую неделю спать спокойно не могу, вспоминая их. А королева, по логике, должна быть еще круче и жестче своих приспешников. Да что там говорить? Мы то задание должны были с треском провалить, несмотря на помощь четырехсот уровневого хранителя. Это чудо, что там Гоша оказался, и наш сердобольный друг его на нашу сторону перетащил. А так бы мы просто бесполезно сдохли бы и все. А ты хочешь, чтобы мы к ним прямо в логово полезли? Прямо их королеве зубы?» — Во-первых, не хочу, а во-вторых, в задании прямо сказано — найдите помощников. — Кого мы найдём? — сам говорил, люди истощены войной. Друг мир весь в развалинах. Не крестьян же с полей о помощи просить. Но я подумал о тысячах белооперённых стрел, обрушивающихся на воинов-ползунов и пробивающих их насквозь, о легионах кентавров, таптующих их в землю, о сотнях дендроидов, разрывающих на местниц на мелкие клочки. Так, стоп. Мне в голову только что пришла гениальная идея. Мы обратимся за помощью к эльфам. Остап говорил, что против нашествия ползнов объединяются все расы, так что они нам не откажут. Действительно гениальная идея. Сам придумал. Ответить я не успел. Из темноты в нашу сторону выползло какое-то отвратное существо. Кроха-корчмарь. Уровень 20. ХП 550 из 550. Раздушившаяся полупрозрачная личинка на долинных паучьих лапках с трудом тащила своё упитанное тельце по упругому покрывалу паутины. Переваливаясь через невидимые под толстым покрывалом паутины кочки, она подползала всё ближе к нам. — А вот и обед! — пробормотал я, чуть не блеванув от открывающегося вида. Внутри прозрачной личинки плескалась желтоватая жижа, наполненная кусками полупереваренной плоти и обломками костей. колян Прошипел я, только ж точно ушумусь у паладину. «Замри! Ты хочешь, чтобы я опять поверил в эту...» Закончить он не успел. Тонкие паучьи ножки пробежали по его голове, а затем на неё забралось и объёмное пузика Колян резко позеленел, но сдержался, не шевельнув ни одним мускулом. Тем временем кроха-корчмарь остановился и, устаившись на пофига, раскрыл свои челюсти. Вернее, четырьмя лепестками раскрылась вся его голова, А оттуда показался свёрнутый хоботок. Жидкость в брюшке забулькала, тварь явно готовилась к кормлению пленников. Она подобралась ещё ближе, и в этот момент пофиг разлепил глаза».